Omni lux, o Bozje, poveži ci milosti tvoje, molim все непоминаемые и воеже простите, проститеся и всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, поминяй, Господи, поминяй, Господи, поминяй, Господи поминяй svako vade tnjuju pokaja usmi Ukrista brez smrtnega carja je podana. Божий духов, всякие плоти, смерть по правы, дьявола упразднивый живот миру твоему даровал. Сам Господи, упокой души, усопших раб Твои. Яко, ты все воскресенье, и живот и покой усопших раб Твои Христе, Боже наш, и Тебе, славу восылаем с обезначальным Твоим Отцем, и при святыми благим и животворящим Твоим Духом ныне и его век и во веки веку. Я по спаси на жизнь, жизнь, жизнь, жизнь, Тебе! жизнь, жизнь, жизнь, жизнь, Господь истинный Бог наш, молитв, с вами причисли, я своя Матери и всех святых, души от нас, приставшихся раб своих вселенных праведных ушенит, в недрах Авраама упокоит и с праведными то причтет, и нас помилует, яко и человеколюб. Во najeme in